Что я должен сказать? Я уже сказал, что хотел. Высказал свои мысли и чувства. Я снова задал себе вопрос и начал искать ответы с нуля. Надо что-то сказать. Но сказать нечего. Варианты кончились. А, вот оно что. Сколько бы я ни думал, в том, что я пытался сказать, были лишь мысли, логика, расчеты, приемы и трюки. Но я все равно ищу слова, которые мне нужно произнести. То, что я хочу сказать. Пусть даже не совсем это понимаю. И вряд ли они поймут, даже если я скажу. Просто говорить бесполезно. Я не хочу слов. Но определенно есть то, что я хочу. И это точно не что-то вроде понимать друг друга, ладить друг с другом, говорить друг с другом, или оставаться вместе. Я не хочу, чтобы меня понимали. Я знаю, что меня не понимают. И не думаю, что хочу, чтобы понимали. Я хочу что нечто более жестокое и суровое. Я хочу понимать, понимать и знать, знать и быть спокойным. Хочу, чтобы в душе настал покой, потому что что-то, чего я не понимаю, пугает меня. Самодовольное, диктаторское и наговое желание полностью понимать все жалкое и отвратительное. Я невольно ощутил отвращение к себе за такое желание. Но что, если мы все так думаем? Что, если мы навяжем друг другу это уродливое самодовольство и построим отношения, допускающая такую самонадеянность. Я знаю, что такое совершенно невозможно. Знаю, что мне это не пассивом. силам. Запретный плод в моих руках точно будет ужасно кислым. Но мне не нужна сладкая жизнь. Не нужно фальшивое понимание и притворные отношения. Я хочу этот кислый плод. Пусть кислый, пусть горький, противный, полный яда, недосягаемый. Пусть мне даже жевать его не дозволено. Все равно!» Я понял, что мой голос дрожит. Все равно!» Я... И отчаянно старался не всхлипывать. Проглоченные слова снова рвались наружу. Стиснутые зубы скрипнули. И слова просочились сами по себе. «Я хочу настоящего!» В уголках глаз стало горячо. Зрение затуманилось. Я слышал лишь собственное дыхание. Юкина Сита с Йогахамой удивленно смотрели на меня. Отвратительно. Просить чего-то таким жалким и плачущим голосом. Не желаю принимать такого себя. Не хочу показывать. Не хочу, чтобы кто-то это видел. Я сказал полную нелепицу. В моих словах не было никакой логики. Никаких причин и следствий. Просто чушь. От и жаркого дыхания моё горло задрожало. Почувствовав рвучийся наружу голос, Я подавил его. «Хики!» И Гахама неуверенно протянула руку. Но расстояние между нами было слишком велико. Рука бессильно упала, не дотянувшись. И не только рука. Не уверен, что дотянулись слова. Что можно понять из того, что было мною сказано? Ничего, хоть я и смог вымолвить эти слова. Но было какое-то чувство удовлетворения от того, что они были произнесены. А может, это был обман? которую мы так ненавидим. Или совершенно бессмысленная имитация. Насколько бы я ни думал, ответа не было. Я не знал, что мне делать. У меня не оставалось ничего, кроме этого паршивого желания. «Я... не понимаю», – тихо сказала Юкина Сита. Её руки крепче вцепились в плечи. Лицо исказилось болью. Она пробормотала извинения, скочила и быстро пошла к двери, даже не глядя на нас. «Юкинон!» хама метнулась, попытавшись ее догнать, но вспомнила обо мне и развернулась. Я лишь смотрел. Смотрел с затуманенным взором, как Юйкиносито выходит из комнаты, и лишь потом позволил горячему воздуху вырваться из груди. Вот и все. Почему-то я даже почувствовал облегчение. «Хики!» хама схватила меня за локоть и потянула, стараясь поставить на ноги. Наши лица оказались совсем рядом. Она посмотрела мне прямо в глаза, глядя сквозь собственные слезы. «Пошли!» «Нет, но...» «Моя миссия окончена. У меня не осталось ни слов, которые можно сказать, ни мыслей, которые хотелось бы выразить. Я ухмыльнулся, смеясь над собой и отвернулся. Но Юи Гохама не сдавалась. «Нам надо идти вместе!» кино сказала, что не понимает. Наверное, она даже не знает, почему не понимает». «Даже я не понимаю. Но... но мы же не можем все бросить, так ничего и не поняв. Только сейчас. Я впервые вижу Якинон такой. Вот почему нам надо идти». Она отпустила локоть и схватила меня за ладонь. Её рука, крепко сжавшая мою, была горячей. И Гахама снова потянула меня. Уже не так сильно, как в тот раз. Славно этой слабостью хотела что-то проверить, подтвердить. Я был уверен, что она и сама не знает, что делать. Она с волнением всматривалась в мое лицо, не отпуская меня.